Глава 12. -я. О свадебных обычаях и окончательном решении. «Мы все сегодня стали рано. Сегодня свадьба у декана, его проводим в этот путь, а дальше сам уж как-нибудь». Уже с утра пораньше на кухне репетировал Тавер. Готовящий завтра Гран явно долго крепился, но все-таки не выдержал. «Слушай, очень тебе советую никаких «от» там не зачитывать». «Почему это?» Мгновенно насупился артефактор, готовый вот-вот обидеться. Понимаешь, Тавер? Осторожно пояснила Аниль. Не все ведь способны понять столь высокое искусство. Вово! -во. поддакнул Гран. Поймут еще как-нибудь неправильно, видел же, какой Вэнси тесть лютый. Такой точно шутить не умеет. Так это. Так я это все предусмотрел. Тут же радостно возразил Тавер. У меня для задобривания тестя все продумано вот. Он порылся среди вороха листков на столе, извлек один и тут же продекламировал. — И надо нам еще учесть, какой достался Венцу тесть. Он вежлив, заботлив будет, даст вепры голову на блюде. А если Венцу поплохеет, тесть еще больше подобрит". Гран закрыл глаза рукой и покачал головой, констатировал. — Нам не пережить этот день. — "Но не оставлять же Тавера дома, проявила милосердие Дарла. но предлагаю его на всякий случай связать и кляпом рот заткнуть. «Вот если кто и не способен оценить высокое искусство, то это как раз вы!» — оскорбился артефактор, сгребая ворох листков и явно намереваясь гордо удалиться. «Чего бузить тут с утра пораньше?» — на кухню вошел Рев. «Безжалостно притесняет выстроенную поэзию своим примитивным узкомыслием». Тут же пожаловался Тавер. «Хоть ты им скажи, а?» «Говорю, не притесняйте». Рев с трудом сдержал улыбку и поспешил сменить тему. «А на завтрак у нас что?» Я же все это время молча пила кофе, просто наблюдала за всеми, вот чего-чего, а этого уж мне точно будет не хватать. Таких вот утренних, уютных посиделок всей компании, и вечерних гостиной, да вообще самих друзей и дома в целом. Но я старательно гнала тоску прочь, увы, отрицательных моментов в этом мире все же больше». Свадебное торжество планировалось на полдень, причем сначала празднование, а потом уже ближе к вечеру сама церемония, но вроде как именно такая последовательность полагалась по традиции. Я пока вообще не представляла, что и как будет, и оттого сильнее одолевала любопытство, а еще почему-то не покидала смутное ощущение, что сегодня должно произойти что-то для меня важное, и еще до возвращения домой». Оставалось только набраться терпения и дождаться. Мы с девчонками поехали к Миле, парни, к Вейнсу. Я пока так никому и не сказала, что не сегодня-завтра уйду в свой мир. Решила оставить это на попозже, не портить настроение ни себе, ни друзьям. Вот вернемся после свадьбы домой, тогда я во всем признаюсь. А пока пообещала себе ни о чем грустном не думать. В конце концов, сегодня праздник, да еще и в компании друзей. В общем, все составляющие для хорошего настроения. Дарла и Анель тоже лучились энтузиазмом. «Для меня это вообще генеральная репетиция», – заявила некромантка, пока экипаж катил по городским улицам сквозь снежную пургу. «А на свадьбе я первый раз буду. Надо все хорошенько запомнить. Не Бирокзане же потом подготовку нашей доверять». «Дарла, ну на кой он тебе сдался?» Даже Анель уже не выдержала. «Мало того, что с головой не дружит, так еще и с явно злодейскими замашками». Та даже обиделась немного, парировала. «А на кой тебе сдался Гран? Он тебя вообще в упор не замечает. Ну, как девушку?» «Давайте не будем портить друг другу настроение», — вмешалась я. «В конце концов, мы сегодня нашего декана замуж выдаем. Ой, то есть, фу, женим. А такое событие чуть ли не раз в жизни бывает». «Ну, почему же?» Тут же возразила Дарла. Теоретически, до конца нашей учебы вэнс успеет еще несколько раз развестись и жениться. Хотя, конечно, лучше не надо. Невеста у него милая и тесть забавный. Я его к нам с некропопси на свадьбу тоже обязательно позову для пущего нагнетания обстановки. А то скучно же, когда все тихо и спокойно. А я бы наоборот, хотела тихую и спокойную свадьбу. Мечтательно вздохнула Аниль. Ага, какая тебе тихая свадьба? Засмеялась я. «От одного Грана столько шуму-то, а уж если вся его родня соберется...» «Аниль, ну чего приуныло? Я вот почему-то искренне уверена, что рано или поздно Гран обязательно ответит на твои чувства взаимностью. Дарла, ну скажи же!» «Ответит, ответит!» Тут же поддержала некромантка. или нет. Но ну, ты не расстраивайся. На худой конец можешь отравить себя и его, и защищать, чтобы вас похоронили в одной могиле. Жизнь-то короткая, зато смерть вечная. Ты представь, вечность вместе будете. Да. Ты умеешь утешить. Уныло вздохнула Аниль. В этот момент экипаж как раз остановился на наше счастье, а то Дарла явно намеревалась и дальше расписывать прелести загробной жизни. Мне до этого и в своем домире не приходилось бывать на свадьбах, но я вообще не сомневалась, что все невесты непременно волнуются. Но Мили в раз разрушила эту мою уверенность. Даже мы, по-моему, переживали больше ее. А что мне волноваться? Она пожала плечами, когда я не удержалась от искреннего вопроса. Мы с воинцем пять лет знакомы, и все это время я пыталась его уговорить на столь серьезный шаг, как супружество. Но у него то депрессия, то запой, то ректор гнобит, то жизнь ужасна, то вообще оставьте меня все, я уникальный маг, мне нет места в этом мире. Я просто разучилась уже волноваться. Да теперь и особо нечем, пьют воинц крайне редко, факультет на более-менее сносном положении, так что одной головной болью для него меньше. И для меня заодно. Интересно, сам ее настрой сразу навевал мысли, что они уже супружеская пара со стажем. В хорошем смысле. Милли прекрасно понимала Вэйнса, терпела все его заскоки и любила, несмотря ни на что. Даже немного завидно стало, такому взаимопониманию. Но я постаралась не думать об этом, а то уж точно себе настроение испорчу. Само торжество проходило в доме отца Мили. Здесь даже нашелся весьма просторный зал, словно специально созданный для такого рода торжеств. И если со стороны жениха были только мы, то со стороны невесты тьма народу. Не только вся местная родня, но и из других городов на столь радостное событие приехали. Как и полагалось по традиции, мы появились, когда все уже собрались». Двери в праздничный зал перед нами гостеприимно распахнулись, маленький оркестр заиграл торжественную мелодию, и первая пошла Дарла. Она несла в руках корзину с лепестками роз, который щедро рассыпала по пути. Это символизировало будущее супружеской пары, правда, сама олицетворение будущего, как всегда, осталось себе верна. Синее струящееся платье украшало у некромантки ее любимый пояс в виде череды маленьких розовых черепов. Аниль, правда, заранее на эту тему поворчала, мол, напророчишь еще молодоженам что-нибудь плохое. Символизм ведь не на пустом месте сложился. Но Дарла лишь отмахнулась. Следом шла Аниль и вела за руку невесту. Просто фата у Мили по обычаю была совсем непрозрачная, так что виновница торжества сама ничего толком не видела. Продолжая тему символизма, Аниль олицетворяла судьбу, которая должна была вот-вот привести Мили к Вэйнсу, И замыкала процессию «уже я». «Мне выпало быть прошлым. Из нечто в моих руках напоминающее сито тихонько сыпался пепел. Он вроде как подразумевал, что все прошлое не имеет значения. И со свадьбы начинается новая жизнь. Собравшиеся стояли с двух сторон зала, освобождая проход. Мы с Дарлой остановились, а Анель подвела Мелли к радостно сияющему Вэнсу. Жених, кстати, был в строгом черном костюме». И наши парни тоже. Хотя это ничем особо не отличалось от того, как они каждый день в университет ходили. Вейнс снял с Миле фату, все дружно зааплодировали. На этом неофициальная часть церемонии кончилась. Насколько я поняла, будет еще официальная. Но это позже, после празднования. Дальше все было более-менее по моим представлениям традиционно. Вдоль одной из стен ломились угощениями столы. С небольшой сцены тесть Вейнса толкал поздравительную речь. Рядом маленький оркестр ждал, когда же он наконец завершит, чтобы продолжить играть. Лично я речь не слушала, все мое внимание занимало совсем другое. Мы сейчас вновь собрались дружной компанией, и вот тут Гран выдал неожиданное умозаключение. «Ого!» — обомлел он, смотря на Аниль. «А ты, оказывается, даже немного симпатичная». У бедной целительницы от такого сомнительного комплимента аж щеки зарделись. Явно нет внезапной радости. До самого Грана, видимо, дошло, как неудачно он сформулировал комплимент. «Ну, то есть не немного, а больше, чем немного...» Он запнулся, бросил взгляд на рядом стоящего Рефа. «Слушай, как будет больше, чем немного...» «Много...» Тот едва сдерживал улыбку. «Вот!» Обрадовался Гран и тут же выпалил... «Аниль, ты так много симпатично, что я даже этого не ожидал!» «Столько дней под одной крышей живем!» Довольно холодно парировала она. «А ты только сейчас заметил!» «Так э, в доме освещение плохое!» Выкрутился Гран и спешно сменил тему. «Потанцуешь со мной?» Обаятельная улыбка старательно компенсировала все глупости, что он успел озвучить. В это время оркестр как раз вновь заиграл, и танцующие пары одна за другой выходили на свободное пространство перед сценой. Я опасалась, что они же сейчас разовидится и упустят такой шанс, но она все же оказалась умнее. Не стала ничего говорить, лишь кивнула, и они с Граном присоединились к танцующим. Дарла бросила на меня странный мимолетный взгляд и вдруг прощебетала. «Тавруша!» Ну, чего стоишь, как не родной. А ну-ка, срочно приглашай меня танцевать. -э. Обомлел артефактор: Я согласна! Дарла схватила его за руку и потащила их к сцене Как-то нехорошо отбиваться от коллектива. Рев вдруг протянул мне руку, улыбаясь. Я, вообще-то, местных танцев не знаю, напомнила я. Ну, на королевском балу у тебя получалось очень даже неплохо. Кстати,. В его серых глазах заплясали смешинки. Бодрень тут -то тоже есть. Э, Нет, я тоже не удержалась от улыбки. Мне одного раза за глаза хватило. Ты хочешь, чтобы я опять впала в неадекватность? Сказала и тут же испугалась, что он скажет вполне закономерно и справедливое. А ты разве из неадекватности вообще выпадала? Но, к счастью, Рев не оправдал моих ожиданий. Я хочу, чтобы сегодня мы с тобой не ругались и не игнорировали друг друга. Мягко произнес он, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавил уже с улыбкой. «Хотя бы в честь свадьбы Вэйнса». «Да, свадьба вэнса это веский повод. Я старательно за веселостью маскировала смущение». «Пойдем?» Реф по-прежнему держал меня за руку. Я кивнула. Ну, подумаешь, это топчу ему ноги из-за неумения. Но на один-то танец терпения Рефа, надеюсь, хватит. К счастью, ничего особо сверхъестественного от меня и не требовалось. Танец походил на обычный земной вальс, а уж это-то я умела. И казалось бы, какая идиллия. Реф рядом. Его прикосновения дарит волнующее тепло. Глаз меня не сводит, словно булюбуется. Но при всем этом что-то неумолимо меня коробило. То ли предчувствие, то ли еще не пойми что. Из-за этого, ну, никак не получалось всецело насладиться ситуацией. Постаралась хоть немного отвлечься. Среди танцующих пар глядела друзей. Грант с Анель смотрелись так мило. Он большой и сильный. И она, маленькая и беззащитная. Но при этом оборотень всячески источал обаяние. Что-то залихватски говорил, но явно флиртовал. Зато Аниль оставалась холодная и неприступна. «Может, в ней просто взыграла мелкая женская мстительность?» Зато ударлы с Тавером все было куда проще. Тут не замолкала некромантка, и, судя по довольному выражению ее лица, она либо восхищалась своим некропупсом, либо чем-нибудь недодохлым с местного кладбища. Тавер же мученически молчал, и все бросал взгляды, полные надежды на оркестр. Видимо, с нетерпением ждал, когда же они играть перестанут. «Ты ведь будешь по ним скучать!» Голос Реф отвлек меня от наблюдений. «Буду», — не стала отрицать я, но, к сожалению, велика вероятность, что, вернувшись в свой мир, я точно так же забуду всех тех, кто был мне тут особенно дорог. Реф ничего на это не ответил, хотя я ждала что-нибудь вроде «так зачем тебе вообще уходить? Оставайся!», но он промолчал, как будто ему просто все равно, а ведь он мог бы все изменить. «Как же мне хотелось услышать Кира! Прошу, останься со мной!» Я больше не буду тебе лгать. Я защищу тебя от любой напасти в этом мире, любимая. Все-таки я не могла не признать, что именно Рев является той крепкой нитью, которая удерживает меня здесь. При всей привязанности к друзьям, все равно этого казалось недостаточно. Семья перевешивала. А вот Рев, пусть совесть меня за это нещадно гнобила, но он был мне дороже даже родных. Но вы. Не очень-то он рвался задержать меня здесь, я вообще его поведение не понимала, то сам сторонился, то вдруг срывался на будто бы искренние эмоции, складывалось смутное впечатление, что Рев ведет какую-то свою игру, только я, как всегда, не в курсе. Оркестр вскоре снова смолк. Последовала череда поздравительных выступлений, чтобы хоть немного привести мысли в порядок, я отошла от Рефа подальше. Направилась к столам в надежде разжиться бокалом какого-нибудь сока или хотя бы просто воды, но по пути мне попался кое-кто знакомый. «Доти!» – удивилась я. – «Не ожидала тебя здесь увидеть». «О, Кира, какая встреча!» – внучка смотрителя тоже мне удивилась. «Так я тут на правах почетного гостя!» Хихикнула. «Дедушка, ведь отошел от дела окончательно. Теперь только своим ансамблем народной песни занимается, так что я с некоторых пор новый смотритель зала притяжений». «Поздравляю, а у меня ведь как раз к тебе дело», – спохватилась я. «Представляешь, я нашла способ вернуться в родной мир, и вот собираюсь им воспользоваться». О -о -о! Обомлела Доти. «Вот это да! Мне для этого нужно быть в зале притяжений», – пояснила я, «так что я к тебе приеду». «Ой, а когда и во сколько?» Тут же оживилась она. «Мне же надо будет обязательно все самой видеть и запечатлеть для истории. Это же такое невиданное событие!» Я на мгновение задумалась. Учитывая, что свадьба сегодня явно продлится до допоздна, то возвращение на Землю придется отложить на завтра. «Завтра?» Ответила я. «Примерно около полудня». «Здорово, буду с нетерпением ждать!» Дотти уже пылала энтузиазмом. Нет, ну это же надо такое великое событие, и как раз пришлось на время моей службы смотрителям. Вот повезло, так повезло. Спасибо тебе, Кира. Да пока не за что. Я улыбнулась. Все-таки стопроцентной уверенности в успехе у меня не было. Как-никак имелся весьма основательный подвох под названием Рев. Ведь он вполне мог отказать мне в помощи. А без него не видать мне возвращения домой. Примерно через час настала пора, так сказать, официальной церемонии. До этого я еще успела потанцевать, «И все время с Рефом. И вот же засада. Он будто бы нарочно вел себя примило. Весь такой заботливый, внимательный, безмерно обаятельный кавалер. Я хоть и старалась держаться от него подальше, но не совсем получалось. В итоге даже мое вроде как нерушимое решение вернуться домой пошатнулось». Ведь а вдруг Рев и дальше будет таким же милым, как сегодня? Вдруг мы с ним, несмотря ни на что, все-таки придем к взаимопониманию? Вдруг он все-таки меня любит? Вот только разум безжалостно напоминал, что если бы Рев меня любил, он не стал бы стоять в стороне, позволял мне уйти. Даже если он, по мнению Грана, просто давал мне выбор, то мог бы хоть показать, что в противовес семье и родному миру у меня есть он. Он и его чувства ко мне». Его заботы, его защита. Но Реф предпочел держать дистанцию. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Я пока еще не знала, что вот-вот придет пора официальной церемонии. Мы с Рефом как раз танцевали, и я просто млела в тепле его объятий. И вдруг он тихо произнес. «Давай уедем». «Куда?» Не поняла я. «Домой. Вдвоем. Прямо сейчас». В глазах Рефа читалась серьезность и настойчивость. «Ну, зачем? Я даже растерялась». Просто побудем наедине. Нормально хоть поговорим наконец-то. Пойдем. Взяв меня за руку, Рев решительно направился к выходу из зала. И вот тут у меня в голове не просто зазвучал воображаемый колокольчик настороженности, а буквально забил колокол подозрения. Что-то было не так. Крайне не так. Я упорно не могла понять, что именно. Сама ведь была не против остаться с Рефом наедине. Подальше от всей этой шумной толпы и, быть может, наконец разобраться в наших безумно непростых отношениях. Но что-то все равно сейчас меня покоробило. Рев, подожди!» Я остановилась, сама не знала, что ответить на его вопросительный взгляд, не говорить же честно, тут что-то не так, в тебе не так, в происходящем не так. Но меня выручила внезапно вырулившая к нам из толпы Аниль. «Ой, а вы куда?» Целительница чуть ли не светилась от счастья, видимо, внезапно прозревший гран весь вечер за ней ухаживал. «Погодите, сейчас вот-вот церемония начнется. Туда не всем можно, но Вейнс нам разрешил, как особо приближенным. Пойдемте скорее, места займем». Она схватила меня за руку. «Нет, мы уже уходим», — возразил Рев. по-прежнему держа меня за вторую руку. «Так ведь это...» Аниль перевела на меня растерянный взгляд. «Кира же очень хотела на церемонию посмотреть». «Да там все равно ничего интересного». Рефа явно никакие церемонии не интересовали. «При надобности и в другой раз посмотреть можно. Вот когда надумаете, вы с Граном жениться, тогда Кира и полюбуется на местные обычаи. А пока мы пойдем, у нас есть дела поважнее». «Думаю, Вейнс не обидится». И снова у меня в голове бабахнул колокол подозрительности. «Зачем это Рефу вдруг так приспичило со мной уединиться? Сколько до этого возможности было в последние дни? Но нет, почему-то именно сейчас понадобилось. Я бы все-таки хотела посмотреть церемонию», – тихо возразила я. Мы с Рефом встретились глазами, пусть и только на миг, но в его взгляде мелькнула откровенная досада. «Ну вот и чудно!» Аниль тут же подхватила меня за локоть и потащила за собой. Пойдем скорее. Через несколько шагов я обернулась, но Рефа уже не видела. Быть может, просто из-за снующих гостей, а может, он ушел, и вполне вероятно, что я сейчас проморгала последний шанс наладить наши отношения. «Церемония должна была проходить в том самом небольшом внутреннем саду, где я не так давно разговаривала со странной старушкой-прорицательницей. Теперь здесь имелся навес, прикрывающий от непогоды, и прямо посредине пустовала расчищенная небольшая круглая площадка, метра четыре в диаметре. Ее сплошь ровным прировным слоем покрывал белоснежный мелкий песок, и туда наступать вообще вроде как запрещалось». Гран, Дарла и Тавер уже ждали здесь. Еще присутствовали родители Мили, та странная бабуля и старший брат невесты. Хотя я не сомневалась, что Рев не придет, он все-таки тоже присоединился. Правда, его невозмутимость больше походила на мрачность. Может, его просто мое решение остаться обидело. Все собравшиеся разместились на некотором отдалении от песочного круга по периметру. Аниль стояла рядом со мной и едва слышным шепотом предупредила. «Тут громко разговаривать нельзя, если что!» Я в ответ лишь кивнула. Как раз сейчас из дома появились, держась за руки, жених и невеста. Они встали в центре песочного круга. Причем те следы на песке, которые они оставили, исчезли сами собой. Вейн соглянулся на старушку-прорицательницу, и от нее к нему пролевитировала длинная заостренная палка, из белой древесины вся испещренная рунами. Возможно, просто такой тонкий посох. «Это артефакт какой-то?» Шепотом спросила я у Аниль. Та покачала головой. «Нет, просто ритуальная принадлежность. Никаких магических свойств у нее нет». Воинцы и Мелли взялись за это подобие посоха и вместе принялись рисовать на песке руны по кругу. Я все это время чувствовала взгляд Рефа, но мое внимание целиком и полностью занял происходящий ритуал. В душе от чего-то начало нарастать невнятное предчувствие. Несколько минут ушло, чтобы начертить руны в два круга, один в другом. Жених и невеста стояли в самом их центре. Они взялись за руки. Вейнс что-то тихо произнес. И руны начали загораться одна за другой. А меня буквально на месте оглушило сознанием. Аниль. Голос дрожал. Так всегда происходит. «Ну да», — кивнула целительница, — «это традиционный древний ритуал сочетания узами брака». У меня даже перед глазами чуть потемнело. Благо, рядом как раз росло дерево, я прислонилась к его стволу, чтобы не упасть. В памяти раз за разом вспыхивала отпечатавшиеся до мельчайших деталей воспоминания. Я молча смотрела на Рефа. Как же мне хотелось ему довериться». Но сколько раз уже этот мир учил меня, что нельзя никому доверять, да только все равно в сложившейся ситуации мне надеяться было больше не на кого. Прошептала. Хорошо, я согласна. Не бойся, Рев мягко улыбнулся. Ты не пожалеешь о своем согласии. Я никогда не использую власть клейма против тебя, или твоя воля? Клянусь тебе в этом. Ритуал решили проводить на краю пустыря у самого леса. Нужно начертить круг рун. пояснил Рев, выбрав подходящую палку. Причем вместе. Я держала палку, Рев мою руку, и таким образом в свете нескольких парящих сполохов мы методично выводили на земле витиеватые руны. Я не понимала их смысла, мне оставалось только верить Рефу. И я ему верила, отчетливо чувствовала, что он и вправду искренне хочет помочь, а он мне все в процессе пояснял. Вясярун идет в два ряда. В первом твое согласие. Конкретно говорится... Я отдаю себя тебе и разумом, и телом в полную власть твоей воли. Во втором – мое согласие. Я присваиваю тебя себе и разумом, и телом в полную власть твоей воли. И теперь смотри следом уточнения. Но вовеки и впредь не причиню тебе своей воли и зла, и страданий, а в последнем внутреннем круге уже завершающее. С одной стороны твое, я отныне твоя, а с другой – мое, ты отныне моя. Так. С рунами на этом все. Мы встали в самом центре рунного круга. «Кира, ты как?» Внимательно смотрел на меня Рев. «Боюсь, очень», — судорожно призналась я. «Не доверяешь мне?» Спросил он как бы между прочим, но я чувствовала, что ему очень важно знать ответ. «Мне больше некому доверять, кроме тебя», — тихо произнесла я. «Ты же сам это прекрасно понимаешь». Рев что-то тихо произнес, и тут же одна за другой начали сверкать начертанные руны, сначала во внешнем круге, потом и во внутреннем, и когда засияла последнее, меня пронзила невыносимая боль. Такого я совсем не ожидала, но теперь сложившаяся в голове картина давила своей неумолимой жестокой ясностью. Открыв глаза, я встретилась взглядом с Рефом. «Да, он все время следил за мной». Каждое мгновение чужого ритуала следил за моей реакцией. Может, рассчитывал, что я так и не догадаюсь, что у меня вообще память короткая, или что не слишком-то разбирающиеся в магии я, как обычно, не смогу понять. Но тут бы и любой идиот разобрался, что ритуалы абсолютно идентичные, пусть без посоха и белого песка, но суть-то не в них, они лишь, так сказать, декорации для торжественности, да и руны были те же самые». Теперь-то после мытарств с переводом фулианта я в них разбиралась. Вот почему Реф так хотел увести меня отсюда до ритуала. Он прекрасно знал, что я все сразу пойму. Я не стала дожидаться завершения церемонии. Резко развернулась и поспешила обратно в дом. Реф нагнал меня в пустующем коридоре и схватил за руку. А я едва сдерживала слезы, обиды и злости. «Отпусти!» Процедила сквозь зубы. «Не думал, что ты так отреагируешь». Реф и сам, похоже, едва сдерживал эмоции. А как я должна была отреагировать? Я едва не задохнулась от возмущения. Так ничего и не понять, да? Что, Рев, это тоже из разряда. Ой, я случайно забыл тебе сказать. Если я так поступил, значит так было нужно. Он явно с трудом сохранял самообладание. Кому нужно? Тебе, как всегда. Знаешь что, Рев, катись-ка ты к демонам изнанки, вместе с этим своим нужно. Меня едва не трясло. Он вдруг порывисто притянул меня к себе и горячо прошептал. Кира, прошу, просто доверься мне. — Я знаю, что делаю. Поверь, так надо. — А меня будто разом все силы покинули. Я всегда тебе верила, Рев. Глухо прошептала я. Ну, — Но извини, больше не могу. Я сегодня же возвращаюсь домой. И если у тебя осталась еще хоть капля совести, ты мне поможешь. Он резко от меня отстранился, молчал не меньше минуты и, наконец, произнес. — Не беспокойся, помогу. Прозвучало Даниэль нельзя холодно. — Эй, вы чего ушли-то? К нам уже спешили ребята. Просто мне пора уже собираться в дорогу. Ответила я, не поднимая взгляда. «В дорогу? Это куда?» Не поняла Дарла. «Ты решила нас не дожидаться и одна в дом вернуться?» А «Я сейчас быстро съезжу в дом, соберу свои вещи и вернусь. Но не сюда. Я поеду в зал притяжений», – тихо пояснила я. «Сегодня я возвращаюсь в свой мир». Друзья явно обомлели. «Ну да, не так я хотела об этом сказать. Хотела нормально попрощаться, поговорить со всеми, но сейчас мне было слишком тошно». Настолько тошно, что я мечтала лишь об одном — поскорее убраться подальше отсюда, подальше от этого мира, подальше от Рефа. — Пойдем. — Гран вздохнул. — Я найду тебе экипаж. Я спешно пошла за ним, не оглядываясь. В голове билась только одна мысль. Нельзя никому верить, даже тем, кто тебе дороже всего.